Роща в прежние времена явно была школой. Как узнал? Да просто учился я когда-то в точно такой же. Типовой проект. Трехэтажная, если сверху глядеть, квадратная. А с одного торца вместо первого этажа широкая арка на колоннах. По всему Союзу такие строили. От Бреста до Сахалина. От Ташкента до Находки. Сейчас окна, выводящие наружу, были заложены кирпичом. Арка... Перегорожено солидного вида забором из бетонных блоков с металлическими двустворчатыми воротами, под которыми перемигивалась лампочками явно самодельная вывеска с названием заведений. Ворота, кстати, тоже внимание заслуживают. На облупившейся и ржавой поверхности воротин сразу бросаются в глаза выпуклые пятиконечные звезды. Видно, их из какой-нибудь войсковой части стащили. Не иначе. Перед фасадом десяток березок торчащих из обложенных обломками кирпича больших плум. Похоже, остатки школьного парка. Вполне возможно, что именно они и дали название заведению. Хотя, кто знает. Интересно, а где же обещанная автостоянка? Во внутреннем дворе, что ли? Он, конечно, большой, но только для школьного двора. А вот на хорошую автостоянку все равно не тянет. Открыли нам почти сразу. Даже сигналить не пришлось. Скорпион Горелого припарковался чуть в стороне от въезда, а сам он пошел к моему завершему перед распахнутыми воротами УАЗу. Похоже, роща ему не по карману, а может, он просто какой-нибудь другой кабак облюбовал. Сильно не Банти. тонко намекает Бредун, пристально глядя на меня. Завтра на базу едем, не поймет полковник, если ты к нему перегаром воняя заявишься. Жену свою поучи, щи варить. Доброжелательно огрызаюсь я. Уж то-что, -что, а с разными начальниками общаться мне поболее тебя приходилось. Во сколько выдвигаемся? Я за вами заеду, уклончиво отвечает он. Ничего себе. Вот тут оказывается, какая теплая и дружелюбная обстановка. На пустой ночной улице лишнего сказать опасается. Или это просто привычка такая? Когда горелый на своем скорпионе исчез за поворотом, Из ворот вышел и, прихрамывая направился к нам Весьма колоритной внешности дед. Вроде ничего особенного. Рост у него высокого, плюгавенький, На лысом черепе пара седых длинных прядей. Да бороденка, три волосины. Обычный пенек замшелый. Но это пока лица не видно. А вот как разглядишь... Одно из двух. Или в серьезную аварию он когда-то попал, или тем еще в сорвиголовой был по молодости. На мой взгляд, все-таки второй. Чем-то еще объяснить такое количество шрамов на лице, и явно не один раз сломанный нос, лично мне сложно. Окинув нас оценивающим взглядом, прищуренный глаз, старик, определив во мне старшего, бодро подковырял к машине. «Нет». Определенно, тем еще головорезом был раньше этот мухомор трухлявый. Смотрит, словно сквозь прицел. Аж мурашки по загривку забегали. А рука сама чуть за рукоять АПС не ухватилась. «Ну, здоровы будьте, соколы!» Воинственно топорщит бороденку дед. «Чего хотели?» «Ну, постой встать, отец. До завтра. Есть места-то у вас?» «Ишь!» — щерится без во ртом старик. «Надо же!» Вот и сыночек у меня сыскался. И красавец-то какой! По всему, видать, весь в популю. Счастье-то какое, на старости лет. Сейчас зарыдаю, ядрёно кочерышка Явно издевается, перечник старый. Ну да ладно, мы не обидчивые. А места-то есть, как не быть, продолжает между тем отставной головорец старшего пенсионного возраста. Во сколько? «Человек двадцать пять-тридцать?» «Глаз алмаз», — согласно киваю я, — «три десятка есть». «Ну, дек. гордо подбочинись, степенно кивает тот. «Опыт, его не пропьешь. Вот только с броней, соколы, вам не сюда. Для тяжелой техники у нас отдельная стоянка. Как направо за угол свернете, так сразу и увидите. А на легковых-то прямо во двор и закатывайте». Для них места хватит. Мойка какая-нибудь и яма смотровая или эстакада есть у вас? И это имеется там же, на заднем дворе, где грузовики ставят. И не только мойка и яма, но и мастерская с механиком, ежели нужно. Правда, механик только днем работает. А вот ополоснуть ваш транспорт и на яме самим глянуть в любое время. Хорошо. А по ценам тутошним нас не сориентируешь, уважаемый? Добиваться во внезапно обретенные родственники этому престарелому башибузуку у меня нет ни малейшего желания. И я меняю обращение на более нейтральное. Чего же нет? покладисто отвечает дед. Чем платить, думаешь? Патронами, дурью, товаром каким? Серебром. О, как! Голос старика явно почувствовал с уважением. Серьезный клиент пожаловал. А каким? Ломом, ювелиркой, ле юго-российским или турецким. Или, коротко бросая но дед меня явно понял, ежели «или», то посеем курушей с человека в сутки, за ночь три. Ничего себе тут расценки! Или это нас Кузьма, царство ему небесное, так в псарнии разбаловал? — Ну да, он же и говорил, что своим со скидкой. Тут нам скидки явно не светит. Ай, ладно, чайни свои отдаем, казенные. Их не так жалко. Как там английские моряки по поводу тонущего корабля оговаривать любили? — У короля много. Но сходу соглашаться тоже нельзя. Подозрительно. Значит, нужно поторговаться. — Скидку не дадите? — Все ж таки у нас три десятка селится. Так и селите всего на ночь, резонно возражает дед. Вот если бы на неделю-две, тогда и поговорить можно было бы. А кормежка входит? Эх, ты размечтался. Не, кормежка за отдельную плату, но для постояльцев у нас недорого. И сразу предупреждаю, заведение у нас солидное, поэтому девочек нету. — Да нам переночевать только, так что обойдемся как-нибудь. — А коли так, так и заезжайте. В организационной суете полтора часа пролетели совсем незаметно. — А чего вы хотели? Машины на мойку по очереди загнать, да и из шланга отмыть, потом внедорожники назад во внутренний двор перегнать, часовых и возле них, и возле брони выставить, и смены караулов на всю ночь расписать. Пусть Прохоров своей пустующей виселице и гордится, но устав гарнизонной и караульной службы никто не отменял. Опять же, если хочешь, чтобы к тебе в незнакомом месте относились серьезно, так и веди себя серьезно. А будешь похож на беспечного и доверчивого дурачка, так и вас примут. Потом за комнаты заплатить и вещи в них поднять. На третий этаж, между прочим. А ведь у нас не только баулы, рюкзаки и ранцы с барахлом но и оружие, боеприпасы. Да, большую часть мы вместе с турецкими деньгами в мешках, с свинобразе, заперли. Но и оставшегося вполне хватило, чтобы упреть, туда-сюда по лестнице бегающей. Потом ужин заказать, потому как на прибытие трех десятков новых постояльцев, на ночь глядя, тут явно не рассчитывали. Насчет бани договориться, да и просто как следует физиономии руки отмыть, прежде чем за стол садиться, тоже не мешает». Нет, оно понятно, что я все-таки командир, и не все вышеперечисленное сам дело. Ту же помывку и осмотр техники водители проводили, а я только приказ отдал, и потом результат проконтролировал. А вот вещи все равно таскать пришлось наравне со всеми. Я ведь не генерал пока, и даже не полковник. А барахла всякого много. Так что командир-то или нет, один черт. Подставляй спину, и погнали круглое носить квадратное катать. Все, что денег касается, мне тоже спихнуть не на кого. Остальные у нас, с точки зрения отчетности, лица материально безответственные. Одним словом, когда Прохоров, как и обещал, зашел поболтать, я только-только плюхнулся на лавку в бывшей школьной столовой, выполняющей теперь почти те же самые функции. Разве что вместо киселя и компота тут подают водку и пиво, а вместо слоек и ром-баб А вот чем именно тут кормят, мне еще только предстоит выяснить. Как устроились? Деревянная скамья тихонько скрипит под немаленькой тушей начальника охраны, когда он приземляется на стол напротив меня. Устроились мы неплохо. В комнатушках по три человека каждая. Хозяева рощи сильно мудрить с перепланировкой не стали. Они просто перегородили бывшие учебные классы тонкими стенками из досок, обшитых фанерой и гипсокартоном и пробили в каждой из таких вот аппендиксов одну дверь из коридора. Получились длинные и узкие конорки с окошком в дальней стене, в которые из мебели только и влезли три кровати с армейскими панцирными сетками и шкаф для одежды, по два душа и два туалета на этаж. Словом, гостиница урожая в каком-нибудь Мухосранске по сравнению с этим просто Хилтон. Про ту же псарню даже и вспоминать больно. Вот где хорошо жилось. В одном нам повезло. Окна наших комнатушек во внутренний двор смотрят. И внедорожники из них видны, словно на ладони. В общем, не фонтан. Но с учетом обстоятельств, считаю, вполне терпимо. Так я ему и сказал. Тот лишь кивнул согласно. Я же говорил, нормальное местечко. И кормят нормально. Возможно, хмыкаю я. Сейчас и проверим. Право заказывать я доверил своему собеседнику. а Он все-таки местный, наверняка лучше меня знает, что тут и как. Мои доблестные алые, занимающие столики вокруг, бросают в нашу сторону внимательные взгляды. Ну да, кто бы сомневался. Все пищевые эксперименты ставятся на самом бесполезном члене экипажа. То есть, на горячо любимом командире. Сейчас посмотрят, что именно я взял... Вы ждут минут десять-пятнадцать, не помрули, а уж потом и сами к еде приступят, негодяи. Прохоров отнесся к моему явственно видимому затруднению с пониманием и заказал у подошедшего к столу официанта солянку и мясо с картошкой. Когда заказ принесли, я, стараясь не привлекать внимания, вытащил из набедренного кармана штанов горки маленький бытовой радиометр и проверил им принесенную тарелку. Увидавший это Прохоров, чуть солянкой не подавился. Ты чего вытворяешь? Убери, пока хозяин не увидел. Это же оскорбление, причем серьезное. Ну, извини, вот я чуть слышно, убирая прибор назад в карман. Не знал я, что вы тут такие нежные и ранимые. У нас, знаешь ли, про ваши места слухи не самые добрые ходят. А у нас про ваши тоже, сухо отрезал Владимир Сергеевич. Или ты думаешь, что в молве людской радиоактивные полумутанты выглядят намного хуже, чем уроды твоих же земляков и активной артиллерии с дерьмом мешающих? Я тебе так скажу. Примерно одинаково погано они выглядят. Но я тебе сходу в голову при встрече почему-то не выстрелил. Вот елки-палки, и возразить тому мужику нечего. Но тот уже сменил гнев на милость. Осторожность и недоверие – дело правильное. Вот только не везде их так явно демонстрировать нужно. Осторожность и недоверие – дело правильное. Вот только не везде их так явно демонстрировать нужно. Запомни, для торговых городов вроде нашей нефтянки чистая еда, вода и товары – вопрос престижа. Понимаешь? Если пойдет слух, что у нас фонящим хабаром барыжат, все – хана репутации, которую мы уже третье десятилетие зарабатываем. Слышал такое присловие? Авторитет зарабатывают годами. а теряют за секунды, закончил я. Слышал, конечно. Вот именно. Ну и посуди сам, какое оно нам сдалось. Вот на пустошах, там да. Проверяй все, даже если и не покупаешь, а просто в руки берешь. Понял, солдат? Не солдаты мы, наемники. А кой черт вас к нам занес? Искренне изумляется Прохоров у вас же там вроде с турком война самый подходящий повод машну набить «Угу!» — сунул на и кивая я вводя ложкой в тарелке и мы так думали собеседник мой тирадо явно заинтересовался ну я держу театральную паузу делая вид что занят исключительно солянкой так себе кстати едал и получше нет оно понятно что сейчас в здешних краях с лимонами напряженно А про оливки и маслины я вообще молчу. Но мясо-то, судя по наличию в меню стейков, не перевелось пока. А его в правильной соленке должно быть не меньше четырех сортов. А тут сварили самый обычный овощной суп с мясом. Хотя, вынужден признать, довольно вкусный. Ладно, будет уже привередничать. Бывали времена, когда и протухшую, прокипяченную в воде кильку в томате с гарниром из недоваренного овса жрал. И ничего, а тут, понимаете, солянка ему не та. Так что же вы такого натворили-то? Первым нарушает затянувшееся молчание Прохоров. Машну набивали. В банке, в только что отбитому у турок в городке. Со вздохом признаюсь я. Вот только представители комендантской службы Юго-Российской армии это немного иначе назвали. Да еще и трибуналом грозить начали, да за оружие хвататься. «Ну и не разошлись мы с ними, если коротко. Они все там остались, а мы вбега. бегах». да вы, парень, не только дезертиры, но еще и мародеры!» С какой-то странной интонацией тянет он в ответ. «Так, я в его глазах только что здорово упал. С чего об это вдруг, кстати? В дешних краях ведь, если я все правильно понимаю...» Юга России и любви никто не питает. Из-за преступление убийство юго-российских солдат не считает. По крайней мере, ребятишки черного полковника во время набегов резвятся так, что моя история про убитых коммендачей – детская сказка на ночь. Вот только насколько серьезно их остальные в этом вопросе поддерживают. Бывший милиционер Прохоров к моему рассказу точно без восторга отнесся. Да не собирались мы с ними воевать. Начиная оправдываться я. Просто сложилось все уж очень неудачно. Бой только что закончился. Все на адреналине, нервы натянутые. А тут эти гаврики. Оружие на пол, морды в стену, руки за голову. Слово за слово, понятно чем, по столу. Ну а после первого выстрела, так и вообще уже говорить не о чем было. Или мы их, или они нас. «Ну-ну». Одобрение в голосе Прохорова по-прежнему не наблюдается. Скорее, наоборот. «Значит, стрелки вы быстрые. Тогда, наверное, полковник вас к себе возьмет. Поздравляю!» Последнее слово так вообще просто сочилось сарказмом. «О как! Что-то мне подсказывает, что господина полковника тут не все горячо и преданно любят». К «Себе?» – переспрашиваю, словно не поняв смысла. «Не к вам?» «Именно, — кивает Владимир Сергеевич, — мы к черному полковнику отношения не имеем. Вернее, имеем, но такое. Постольку, поскольку. У него в банде почти семь сотен стволов, а у нас нефтянки. И сотни нормальных стрелков не наберется. И это если вместе с более-менее толковыми штатскими считать. Вот и получается, что полковник для нас, как бы это лучше сказать... «Да как есть, так и скажи!» «Или мне сказать?» «Крышует он вас и стрижет, как овец, ну, изредка еще и защищает, когда действительно припрет, а вы, исправно в срок, ему башляете!» «Мда!» Сказанное мною здешнему начальнику стражи очень сильно не понравилось, по лицу видно. Но, учитывая, что опровергать он меня даже не пытается, угадал, Что называется, не в бровь, а в глаз. С другой стороны, а чего еще было ожидать? Ничего в этом мире не меняется. В самых древних времен так было, что одни работали в поте лица, а другие приходили и тонко намекали, что, мол, ежели жить хотите, надо платить, а мы вас за это не только не убьем, но и от других, таких же, как мы удальцов, защищать будем». Обычно работягам силы и мужества послать таких вот благодетелей не хватает, что неудивительно. Одно дело, слегка подвыпив с соседом, таким же трудягой, по сусалам друг другу надавать. Совсем другое. С вооруженным, а главное умеющим и готовым убивать, бандитом бить. В первом случае шансы 50 на 50. Или ты его, или он тебя. Во втором их вообще нет. Овца волку не противник, а ужин. По большому счету, все древние русские князья из предводителей таких вот, выражаясь языком лихих 90-х ракетерских банк, изначально выросли. Да и в просвещенной Европе все точно так же было. А потом и на Диком Западе. Теперь вот тут, в пустошах. «Ну да», нехотя соглашается Прохоров, «а что нам было делать?» «Эй, ты чего завез-то?» Я вас разве осуждаю? Все хотят спокойно жить, и все за это платят. Просто где-то оно называется дань, а где-то налоги. Ну и размеры сильно от жадности главного крышующего зависят. Главный стражник нефтянки, похоже, немного оттаял, но дальнейший разговор все равно как-то не строился. Он быстро доел свою порцию, кинул на стол несколько монет и распрощался. «Ну, что тут сказать? И тебе не кашлять!» Прости, мужик, что обидел ненароком, но не я, сложившийся у вас тут ситуации, виноват. Сами вы себе этого полковника когда-то на загривок посадили. Сами теперь и терпите. Зато цели своей я в разговоре добился, запустил в оборот нашу легенду. Какая уж психология у людей, Слухам все равно верят, даже если и отмахиваются от них для виду. Оно понятно, информационное агентство ОБС. В смысле, одна бабка сказала. Источник неофициальный и не шибко надежный. С другой стороны, раз все говорят, значит что-то в этом есть. Ну, типа дыма без огня не бывает. А как сделать, чтобы все заговорили? Правильно, допустить небольшую утечку информации, в которой недомолвок больше, чем реальных сведений. А уж все остальное сарафанное радио само сделает, без твоего участия а порой и вопреки желанию. Мы стольком на это еще в самом начале нашего сотрудничества напоролись, в Черленом. Там тоже за нас такого понавыдумывали, самим слушать страшно было. Только там это вышло случайно, а тут мы сами ситуацию провоцируем. И задача у этой немудрящей провокации самая простая – создать о нашем отряде строго определенное общественное мнение, чтобы любая попытка выяснить, а кто мы, собственно говоря, такие, налетало на уверенный ответ. Наемники они из юго-российской армии дезертировали. А на вопрос, откуда знаешь, давался бы железобетонный ответ. Так все же говорят. И когда за обидевшимся Прохоровым закрылась дверь, за стол ко мне с таинственными заговорческими физиономиями подсели Толя и Вовка.